Предательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Клаудия Пиньейро. «Элена знает». Перевод с испанского Марии Малинской. Читает Юлия Рудберг. Посвящается моей матери. Теперь, сказал он, он истинно знает ту, которую, живя с ней бок о бок, несомненно, любил, но не знал. Человек способен по-настоящему быть вместе с другим лишь после его смерти, когда другой оказывается внутри первого. Томас Бернхард «Помешательство». Бетонная постройка не более, чем карточный домик. Достаточно одного меткого порыва ветра. Томас Бернхард «Тьма». Часть первая. Утро. Вторая таблетка. Глава первая. Поднять правую ногу хоть на несколько сантиметров, оторвать ее от земли, перенести вперед так, чтобы она хоть немного обогнала левую, и опустить. Вот и всех дел думает Елена. Она думает, но, несмотря на команды, отдаваемые мозгом, правая нога не двигается, не поднимается не переносится вперед, не опускается на пол. Не двигается, не поднимается, не переносится, не опускается. Это все ее задачи, но она их не выполняет. Тогда Елена садится и принимается ждать. Она у себя на кухне. Ей нужно успеть на десятичасовой поезд до Буэнос-Айреса. Одиннадцатичасовой ей уже не годится, потому что таблетку она приняла в 9. Так что она думает, точнее знает, что ей нужно успеть на десятичасовой. Дождаться только пока таблетка заставит ее тело подчиниться приказам мозга. Осталось немного. Одиннадцатичасовой не годится, потому что к тому времени эффект леводопы ослабнет и почти исчезнет. А сама она будет в том же состоянии, что и сейчас, но без надежды, что леводопа вскоре подействует. Леводопа. Так называется вещество, которое начнет циркулировать по ее венам, когда таблетка подействует. Элена давно уже выучила это название — леводопа. Так ей сказали, и она сама записала название на бумажке, потому что знала, что не сможет разобрать почерк врача. Она ждет, пока леводопа всосется в кровь и начнет циркулировать по венам. Ждет, сидя на кухне у себя дома. Сейчас она может только ждать. Это единственное, что ей остаётся. Она перебирает в голове названия улиц, перечисляет их про себя от первой до последней, а потом в обратном порядке. Лупа, Марена, 25 мая, Митре, Рока. Рока, Митре, 25 мая, Марена, Лупа, Леводопа. От станции ее отделяет всего лишь пять кварталов. Это не так уж много, думает она, мысленно перебирает название и ждет. 5 улиц. Пять улиц, по которым она, как бы ни старалась, пока что не может пройти, но может повторять про себя их название». Сегодня она надеется никого не встретить по пути, чтобы никто не стал расспрашивать о ее здоровье или приносить запоздалые соболезнования по случаю смерти ее дочери. Каждый день объявляется кто-нибудь еще, кто не смог быть на прощании или на похоронах, или не осмелился, или не захотел. Когда человек умирает так, как умерла Рита, все вокруг воображают, что приглашены на похороны, «Вот поэтому 10 часов — плохое время», — думает Елена. «По пути к станции ей придется пройти мимо банка, а сегодня как раз выдают пенсию, и значит, она наверняка столкнется там с кем-то из знакомых, а может, и не с одним». Банк открывается только в 10, когда ее поезд уже подойдет к станции, а сама она с билетом в руке шагнет к краю платформы, чтобы войти в вагон, но по пути на станцию Елена знает — она непременно увидит очередь из пенсионеров, которые будто боятся, что пенсионных денег на всех не хватит. Она могла бы миновать банк, сделав крюк в один квартал, но этого Паркинсон ей не простит. Так называется ее болезнь. Или недавно известно, что теперь не она отдает приказания разным частям своего тела, к примеру, ногам. Теперь приказание отдает он. Или она? Елена спрашивает себя, как правильно называть Паркинсона. Он или она? Хотя само имя звучит как мужское, это все-таки болезнь, а слово «болезнь» женского рода. Как и немочь. Как и неволя. В конце концов, Елена решает, что будет называть Паркинсона она. Потому что, размышляя о Паркинсоне, она всегда думает, что же за сука-болезнь? А сука... Это она, а не он. Уж извините за такие выражения. Она. Доктор Бенегас много раз объяснял Элене, но она все никак не может понять. Точнее, она понимает, что с ней, потому что болезнь эта угнездилась прямо у нее внутри. Но вот слов, которые говорит доктор, она не понимает. В первый раз вместе с ней пришла Рита, а теперь Рита мертва. Доктор сказал тогда, что Паркинсон дегенеративное заболевание клеток нервной системы. Им обеим это слово совсем не понравилось. Дегенеративное. Ни ей не понравилось, ни дочери. Доктор Беннегас наверняка это заметил, потому что сразу попытался разъяснить им, что он имел в виду. Он сказал, это болезнь центральной нервной системы дегенеративная значит, что она приводит к мутации или к изменениям в нервных клетках и в результате они перестают вырабатывать дофамин тогда-то Елена узнала, что когда ее мозг приказывает телу двигаться приказ этот доходит до адресата, только если дофамин доставит его по назначению дофамин, он как гонец подумала она в тот день так и вышло что Паркинсон стал ею или, сукой болезнью, а дофамин — гонцом. А от мозга какой прок, думает Елена, если ноги его не слушаются? Он как свергнутый император, который все никак не поймет, что лишился власти. Или как голый король из сказки, которую она Рити, когда та была маленькая. Свергнутый император — голый король. И она... Не Елена, а, сука, болезнь, и гонец, и свергнутый император. Елена перебирает их имена, как только что перебирала название улиц, отделяющих ее от станции. Слова эти ждут вместе с ней. И она перебирает их от первого до последнего, а потом задом наперед. Голый король ей не нравится, потому что он голый. Лучше уж свергнутый император. Она ждет, повторяет, объединяя слова в пары. «Сука, болезнь» и «гонец». «Гонец» и «император». «Император» и «сука, болезнь». Элена предпринимает еще одну попытку, но ноги по-прежнему не слушаются, точнее, не слышат. Они глухи к приказам мозга. Ее ноги оглохли. Елене хотелось бы на них наорать. «Эй, ноги, давайте уже, пошевеливайтесь!» Ух, и наорала бы она на них. «А ну, шевелитесь, черт вас побери!» Но она знает, что это не помогло бы, потому что ее голоса ноги тоже не слышат. Поэтому она не кричит, а выжидает, повторяет слова «Улицы, короли» и снова «Улицы». Она включает в свою мантру и новые слова «Дофамин леводопа». Она догадывается, что «дофа» или «допа» Это одинаковая часть обеих слов и означает в них одно и то же. Но это лишь догадка, она не уверена. И вот она повторяет эти слова заплетающимся языком и ждет, И не возражает против этого ожидания. Ей нужно только, чтобы прошло время, чтобы таблетка растворилась, а леводопа начала циркулировать по ее телу, добралась бы до ног, и те, наконец, поняли бы, что должны начать движение. Елена волнуется, и это плохо, потому что когда она волнуется, лекарство действует медленнее. Но она не может ничего с собой поделать. Сегодня она разыграет свой последний козырь и попытается выяснить, кто убил ее дочь. Она поговорит с единственным в мире человеком, которого, быть может, сумеет убедить ей помочь в обмен на прощение давнего, почти забытого долга. Елена попытается взыскать этот долг, хотя Рита, если бы была жива, конечно, стала бы возражать. «Жизнь, мам, — это не сделка. Некоторые вещи мы делаем просто потому, что так нужно, потому что так велит Господь». Что же будет непросто, но она попытается. Женщину, которую она ищет, зовут Исабель. Елена не уверена, что Исабель ее вспомнит. Вряд ли. А вот Риту она помнит. Каждое Рождество посылает ей открытку. Она, наверное, не знает, что Рита умерла. Если никто не рассказал ей, если она не прочла единственный некролог, который дали в газету спустя два дня после похорон от имени Приходской школы, в которой работала Рита, администрация, преподаватели, ученики и их родители вместе с Леной в столь тяжелый момент. Если сегодня или не удастся ее найти, В декабре Исабель пришлет открытку умершей и пожелает ей счастливого Рождества и Нового года. Риту она помнит, а вот Элену нет. Думает Елена, конечно, нет. А даже если б и помнила, Исабель все равно бы ее не узнала, совсем скрюченную в теле старухи, она ведь выглядит куда старше своих лет. «В этом и состоит ее задача, — думает Елена, объяснить, кто она такая и зачем приехала, рассказать о Рите, о ее смерти. Как бы там ни вышло, Елена расскажет ей то немногое, в чем уверена. Елена знает, где найти Исабель, но не знает, как туда добраться. Она отправится туда, куда под Ритином руководством сама отвезла Исабель 20 лет назад». Если Элене повезет, если Исабель не переехала или не умерла, как ее дочь, там она ее и найдет. В старом доме, в Бельграна, за тяжелой деревянной дверью, с кованными бронзовыми украшениями, рядом с приемной врача. Элена не помнит название улицы. А если бы она не забыла вопроса, который ей задала тогда Рита, ты когда-нибудь слышала об улице борца за независимость, мам? Она бы помнила. Скоро она узнает это название. Она помнит, что улица эта находится в паре кварталов от проспекта, что идет вдоль всего буэнос айреса от Ритиро до Генераль Пас, возле небольшой площади и железной дороги. Поездов они не видели, но слышали шум. Ирита спросила, что это за ветка, а Исабель не ответила, потому что плакала. В этот раз, чтобы понять, как туда добраться, Елена отправилась в ремиссирию на углу. Ее открыли несколько лет назад на месте бывшей пекарни, где Елена покупала хлеб, насущный для своей семьи с тех самых пор, как сразу после свадьбы переехала в этот район, и до того дня, когда хлеб сменился автомобилями. «Тамошний водитель не знал. Извините, я тут недавно», — сказал он и спросил у хозяина, — Он повторил слова Елены, так и сказал, проспект, который вдоль всего буэнос сайреса от ретира до Хенераль Пас, около железной дороги. И хозяин ответил ему Либертадор. И Елена сказала, да-да, Либертадор. Он сказал, и она сразу вспомнила, а оттуда, до Бельграна, до небольшой площади, Альерос сказал другой водитель, который только вошел. «Вот насчет этого я уже не уверена», ответила Елена. «Альерас», убежденно повторил водитель. Но она не помнила название улицы, зато помнила деревянную дверь и кованные бронзовые украшения, и Исабель, и немного ее мужа. отвести вас?» спросили они. Но Елена сказала, «Нет, это далеко и дорого. Она лучше поедет на поезде». А если сил у нее не останется и тело откажется спускаться в метро, она возьмет такси от Конститусьон. «Мы недорого возьмем», — сказал хозяин. «Нет, спасибо», — ответила она. «А можем и в долг?» «Я лучше на поезде», — сказала Елена, — «чтобы не длить спор. Не люблю быть в долгу». «Но там нет рядом метро, сеньора. «Есть. Каранца. Но оттуда же еще десять кварталов». «Если будете брать такси, смотрите, чтобы не наматывали круги. Таксисту сразу скажите, прямо по 9 июля до Либертадор, а оттуда снова прямо до Альерас». «Нет», — поправил шофер, который знал те места. «Либертадор потом переходит в Фегероа-Алькорта». Так что перед планетарием пускай свернет налево, дальше до памятника испанцам, а потом пускай опять выезжает на Либертадор или на Палермском ипподроме», — добавил хозяин. «Главное, не давайте им наматывать круги. Точно не хотите, чтобы мы вас отвезли?» Елена молча вышла. Она уже ответила раньше. Слишком тяжело ей давалась каждая мелочь, чтобы дважды отвечать на один и тот же вопрос. Конституцион. 9 июля. Либертадор. Фигероа Алькорта. Планетарий. Памятник испанцам. Либертадор. Альерас. Деревянная дверь с бронзовыми украшениями. Дверь. Альерас. Либертадор. 9 июля. Конституцион. Туда-сюда, туда-обратно. Она не помнит, куда в этой мантре нужно поставить ипподром. «Погоди-ка», — думает она, и снова перечисляет улицы. Пять улиц, что отделяют ее от станции и еще другие, которых она не знает или не помнит. Улицы, которые нужны ей, чтобы взыскать долг, о котором вспомнила поневоле. Свергнутый император. Сука, болезнь. Елена пытается, сидя, поднять правую ногу, и нога, не отпираясь, приподнимается. Елена знает. Она готова. Она кладет обе ладони на бедра, составляет ступни вместе так, чтобы в коленях образовался прямой угол, потом закидывает правую руку на левое плечо, а левую руку на правое, начинает раскачиваться туда-сюда, ловит импульс и встает. Так ее заставляет вставать доктор Бенегас, когда она приходит к нему на прием. Она знает, что это сложно, но старается делать так почаще, тренируется, чтобы быть готовой к следующему осмотру. Ей хочется впечатлить доктора Бенегаса, показать ему, на что она способна, вопреки тому, что он сказал ей в их последнюю встречу за 15 дней дарительной смерти. Перед стулом, с которого только что встала, Элена поднимает правую ногу, проносит ее в воздухе вперед, за левую, хоть на несколько сантиметров, чтобы это движение можно было счесть шагом. Потом опускает, и наступает черед левой ноги. Все то же самое, ровно то же самое. Подняться, перенести вперед в воздухе, опуститься. Подняться, перенестись, опуститься. Вот и все. Вот в этом сейчас состоит ее задача. Идти вперед, чтобы успеть на десятичасовой Поезд.